Три. — Лан, просыпайся! — сквозь сон до юного охотника донесся чей-то крайне навязчивый и очень противный голос. — Просыпайся, охотник, хватит дрыхнуть! В юноша прислушался к своим внутренним ощущениям и, не почувствовав вокруг никакой опасности, сделал весьма разумное заключение. А почему бы ему не продлить блаженные мгновения еще на пару-тройку часиков? Однако беспокойный голос никак не унимался. Мало того, к нему присоединился еще один столь же противный и такой же навязчивый. — Гланд, подъем! Вечерняя звезда уже поднялась над горизонтом. Через час приступаем. — Причем тут вечерняя звезда? — лениво подумал юноша. — Пускай себе бороздит небесные просторы. Открыл глаза. Вокруг ночь, но не темно. Над головой, усыпанное яркими звездами небо, к тому же неправдоподобно огромные Хэш и Фэсти успели начать свою извечную игру в догонялки. И в этот момент до сознания юноши наконец дошло, и где он находится, и каким делом в скорости ему предстоит заняться, и вообще, что он охотник, а не какой-нибудь ленивый лежебока. Присев на пятую точку своего тренированного тела, Он поднял над головой обе руки, энергично встряхнул головой и громким голосом объявил. «Все, хватит было жить на всю округу. Я проснулся». Вскочил на ноги и, скидывая на ходу рубаху, помчался к ручью с целью приведения себя в порядок. Пока он спал, маги не только занимались рекогностировкой и прочими чародейскими штучками, они натаскали дров а из прихваченных в дорогу полуфабрикатов сварганили такой супец, что от одного его запаха у изрядно проголодавшегося глана слюнки потекли. Покончив с двумя порциями славного варева, юноша удовлетворенно погладил себя по животу и лишь сейчас заметил отсутствие формика. — А где Шур? — спросил он. — Да тут он. Поблизости где-то шастает. Ковыряясь оструганной палочкой в зубах, ответил Кельин. — Ничего не случится с твоим приятелем, — усмехнулся Гальций. — Тут недавно к нам одно бестия размером взрослого медведя-шатуна и такая же злющая. Так что ты думаешь, этот муравей в два счета снес ей башку с плеч, а тяжеленную тушу волок в чащу, вполне вероятно, уже скорчил При такой-то силище и расход энергии должен быть соответствующий. Так что паре, корми своего товарища как можно лучше, иначе в один прекрасный момент... Договорить он не успел, поскольку треск сущев и характерное шуршание хитина-эхитин возместили о приближении формика. По благостному эмоциональному фону, излучаемому приятелем, юноша понял, что тот находится на самом пике душевного состояния, что обычно с ним бывает лишь в моменты максимального наполнения желудка. «А здесь чудесно!» — во все услышания объявил шуршак. «Еда...» Вкуснятина, свежачок, дичь на каждом шагу. Суда бы ко всему этому изобилию еще несколько достойных собеседников, и я бы тут остался без каких-либо колебаний. Парадокс заключается в том, Шур, высказал резонную мысль охотник, что достойные собеседники уважают комфорт и безопасность, и на Данис кого-нибудь из них на постоянное жительство вряд ли затащишь в добровольном порядке. Так что выбирай что-нибудь одно, либо полное брюхо и постепенная интеллектуальная деградация здесь, либо длинные заумные беседы с рагунскими или гордистскими интеллектуалами и утомительная охота по подвалам и сараям обывателей, на крыс, мышей и прочих грызунов. После этих слов Глан ловко вскочил с насиженного места, сложил тарелки и ложки в опустевший котелок, и, насвистывая себе под нос, какой-то бодрый мотивчик направился к ручью. Вскоре тщательно очищенная посредством песка и воды посуда была аккуратно сложена неподалеку от кострища, а неугомонный охотник уже перебирал содержимое своего заплечного мешка. Очень скоро на травке появилась куча разных предметов, необходимых всякому охотнику. Запасные магазины и патроны с саморазнообразной маркировкой к волыне, кристаллы для подствольных жезлов, Гранаты всех систем, кованные метательные звездочки, а также множество всякой иной всячины, назначение которой известно только профессионалам определенного рода. На самом верху этого добра лежала гордость Глана, его новоприобретенная кольчуга, изготовленная умелыми руками мастера-мага Хорса. Сегодня ей предстояло, выражаясь пафосным языком, принять боевое крещение. Лучше бы, конечно, никакого боя не случилось, но всякий, ценящий свою жизнь охотник, должен быть готов к встрече с любой неожиданностью. Поэтому Глан очень тщательно относился к подбору экипировки и вооружения, и не в пример некоторым своим более беспечным коллегам, никогда на этом не экономил. Через четверть часа он был полностью готов к встрече с любой мыслимой и немыслимой опасностью. Кольчуга через тонкое хлопчатобумажное исподнее приятно холодило тело. Поверх железной рубахи, невзирая на царящую духоту, он надел свою куртку, распихал по карманам боеприпасы, часть гранат закрепил на груди в специальных петельках, тщательно проверил работоспособность всех узлов волыны, вставил магазин с разрывными патронами, зарядил второй ствол крупной картечью в подсвольниках, обновил кристаллы. В заключение присел пару раз, потом попрыгал на месте, нигде не жало, ничего не звякнуло. Глан удовлетворенно улыбнулся и, повернув лицо к молча наблюдавшим за его приготовлениями магам, бодрым голосом произнес: Я готов, парни, можно начинать. Отлично! Улыбнулся в ответ Гальцы. В таком случае милости просим проследовать за нами. Маги и формик который по всей видимости успел здесь основательно освоиться дружно потопали в направлении темнеющей на фоне звездного неба скалы глану ничего не оставалось как последовать за ними подойдя к гладкой будто стекло черной скале гальци эффектно щелкнул пальцами и на высоте трех сажений вспыхнул яркий огненный шар и тут юноша увидел начертанную мелом или еще чем то белым прямо на выжженной поверхности земли Семи лучевую звезду сожение пяти в поперечнике. Один из лучей, точно ориентированный на скалу, был немного длиннее прочих. Все пространство вокруг и внутри гептограммы было описано какими-то загадочными знаками, символами, напоминающими буквы неведомого алфавита, схематическими изображениями людей и животных и простыми геометрическими фигурами. Глан с уважением посмотрел на чародеев, успевших за время его сна не только вкусную похлебку сварить, еще Эван какую замысловатую хрень сварганить. «Мы с Гальцем сейчас займемся вратами!» Келин знаком показал Глану и Шуршаку остановиться примерно в десяти шагов от начертанной на земле художественной композиции. «А вы постойте малой сторонке! Не волнуйтесь, долго ждать не придется!» Закачаем в гептограмму необходимое количество силы, они, глядишь, и откроются. — По мне, так они бы лучше и вовсе не открылись, — тут же подумал юноша. Реальная отмазка от невыполнения навязанного хитростью договора. На что тут же отреагировал Шуршак. — И не надейся, Глан. Обязательно откроют и удержат сколько нужно. Уж больно эта тварь сильна. — Какая тварь! Вместо того, чтобы в очередной раз отругать вездесущего Формика за то, что тот без зазрения совести подслушивает чужие мысли, поинтересовался юноша. «Ну, это тварь двухмерная, что на земле затаилась!» «Ты имеешь в виду вон ту картинку?» — Глан рукой указал на звезду. «Глупый ты охотник!» — выдал в своем обычном стиле не в меру продвинутый муравей. Никакая то не картинка, а рукотворное живое существо, созданное для фокусировки и трансформации энергоинформационных потоков. Пока наши приятели занимались обсуждением сакральной сущности, начертанной на Земле гептограммы, маги не теряли времени даром. «В вершине каждого из лучей они установили по глиняной плошке и в каждую сыпанули по горсти какой-то сыпучей субстанции, остро пахнущей перцем и ванилью». «Эгрегаторы», — пояснил Формик, имея в виду означенные сосуды». «Иначе говоря, концентраторы магической энергии». Пока ничего особенного не происходило, Глан откровенно скучал и объяснение товарища оставил без внимания. Но концентратор и вельх с ним, пускай концентрирует себе, чего положено концентрировать. Шуршака же ничуть не задела показушное равнодушие друга, он продолжал комментировать всякий жест и каждое действие двух чародеев. Наконец, подготовительный этап подошел к своему логическому завершению — Оба адепта огненной чаши отошли на пару сожений от распростершейся на Земле звезды, которая по компетентным заверениям премудрого муравья и не звезда-то вовсе, а самое, что ни на есть настоящее живое существо. Для начала оба осенили себя знаками о берегами, затем дружно воздели руки к небесам и, как по команде, затянули какую-то заунывную литанию без слов на манер оречевого горлового пения. И славно у них это получилось что глан, заслушавшись, не заметил, как содержимое глиняных плошек начало тлеть, в небо вознесло семь легких, едва заметных в ночной мгле дымков. Белые линии семилучевой звезды и замысловатые знаки стали наливаться призрачным голубоватым светом, отдаленно напоминавшим сияние магического светильника, опущенного глубоко в воду. Видя, что их потуги не проходят даром, чародеи забубнили свою заунывь с удвоенной энергией. В какой-то момент с начертанной на земле фигурой произошла скачкообразная трансформация, полыхнуло, аж глазам стало больно, с направленной в сторону скалы удлиненной вершины гиптограммы сорвался огненный шнур и заплясал на каменной поверхности, оставляя после себя светящиеся полосы и знаки. Через несколько мгновений на черной, как смоль, стене появилась точная копия семилучевой звезды в два раза меньше размерами по сравнению с той, что была начертана на Земле. Огненный шнур, соединявший оригинальное изображение с проекцией, Непогас, он переместился в центр светящейся наскальной фигуры, продолжая закачку энергии внутрь нее. Достигнув яркости молнии, малая гиптограмма начала медленно погружаться в вглубь скалы, при этом камень точнее, субстанция, из которой, собственно, и состояла скала, стал полупрозрачным, так что было отчетливо видно, как тонущая звезда проваливается в ее толщу. Неожиданно в голове Глана и Чародеев раздался громкий голос Шуршака. «Всем быстро зажмуриться, прикрыть лица ладонями, а лучше повернуться спинами к скале!» Глаза охотник закрыл, даже ладошкой их прикрыл, но отвернуться не успел. И, несмотря на предпринятые и меры предосторожности, по зенкам шарахнуло так, что мало не показалось. Странный какой-то свет, ни плотно сомкнутые веки, не прикрывшие глаза ладони, не стали для него существенной преградой. Какое-то время, кроме разноцветных светящихся шаров и искристых звездочек, Глан ничего не видел. Однако... Неудержимый поток слез довольно быстро промыл ему глаза, и способность созерцать окружающее вновь вернулась к юноше. Первое, что он увидел, было светящееся и переливающееся всеми оттенками солнечного спектра, будто громадный драгоценный камень, овальное пятно портального перехода высотой в два человеческих роста и парочка обалдевших чародеев, усердно трущих вежды тыльными сторонами ладоней. Похоже, парни не подозревали о коварных последствиях заклинания вскрытия крипты. Только шуршак не получил видимых повреждений органов зрения. Формик принял свою обычную позу мыслителя, стойко на четырех задних лапах, переднего воздеты над головой, и самозабвенно пялился на светящееся пятно портальных врат, будто силился проникнуть взглядом за огненную завесу. В следующий момент под темными небесами ночного Даниса раздался громкий рык импульсивного Кельгина, а за ним весьма пространный монолог, привести который дословно вряд ли возможно из цезурных соображений. Чародей основательно и в мельчайших подробностях изложил все, что он думает об умниках из-за дела трансцендентных изысканий, снабдивших их группу столь мощной магической формулой и не обмолвившихся словом об опасных последствиях ее применения, Во второй половине своей самозабвенной речи он наглядно и живо описал, что ждет этих яйцеголовых мудрил после того, как он, Келлин, вернется в стены родной академии. Глан, хоть и был частично солидарен с бородатым брюнетом, степень грозящего провинившимся магам наказания все-таки посчитал несколько преувеличенной, может быть потому, что все-таки успел прикрыть глаза ладонью, В результате пострадал значительно меньше магов, кои, по причине своей недисциплинированности или самоуверенности, не послушались велимудрого формика и всего лишь зажмурились. Готово, Глан, дождавшись, когда его не в меру горящий коллега окончательно изольет душу, констатировал более уравновешенный Гальций. Можете отправляться внутрь крипты, да хранить тебя и твоего друга всемилостививший и всеблагой создатель. — Ага, — кисло скривился Глан, который до последнего надеялся, что по каким-либо объективным причинам хранилище древних все-таки останется нераспечатанным. — Дождешься от твоего создателя помощи. — Не богохульствуй, охотник, — громко заблажил Кельин. — Чьи обмычала... — подумал юноша, вспомнив его недавнее публичное излияние чувств, но ничего не сказал, дабы не омрачить бурными разборками может быть последнее мгновение своего пребывания на этом свете. Он посмотрел на так и не поменявшего позу Формика и негромким голосом спросил, — Ты идешь, Шур, или мне в одиночку туда отправляться? И, не дожидаясь ответа, Неторопливым шагом уверенного в себе человека направился прямиком к переливчатому пятну. Верный шуршак тут же опустил передние лапы и рванул с места с невероятной для любого другого живого создания скоростью, да так, что успел нырнуть разверстые объятия телепорта за мгновение до того, как это сделал охотник.